Марки ничего не сказал больше. Противогаз он тоже не взял. Его подобрало с прохода чья-то поспешно протянувшаяся из угла рука. Волошин закашлялся, пораженный вдруг и нелепо прорвавшимся честолюбием бывшего своего надштаба. Но поздно было проявлять честолюбие и хвататься за крохи утерянных возможностей. Какое теперь имеет значение, кто из них назначен комбатом? Один противогаз спасти их не может. Опускаясь все ниже у порога и обливаясь слезами, Волошин, однако, почувствовал нечто такое, что во второй раз ввергло его в смятение. Он не знал, какой это был газ и сколько может продлиться тут их агония, но вдруг почувствовал, что вот ведь живет, что смерть не наступает, что просто тут нечем дышать от наплывшего дыма, что может, это и не газ. Только он подумал о том, как снаружи донеслось несколько дальних, встревоженных криков, и он, напрягшись, чтобы расслышать их, не сразу увидел, как кто-то решительно шагнул по телам к двери и широко рванул ее на себя. «Немец! Немца держите!» — взвопили в блиндаже. Волошин, который ближе других был к двери, вскочил, бросился следом, но сразу запнулся на выходе и растянулся поперек тел убитых. Когда он поднялся, немец уже скрылся в клубах серого дыма. Задохнувшись, Волошин нажал на спуск автомата, полоснув слепой очередью в дымную мглу траншеи и сам рванулся вперед, тут же ударившись грудью о ее высокую бровку. Он еще не успел вскочить на ноги, как снова упал. больно сбитый в дыму сапогами бегущего. Не зная, кто это, и совсем задыхаясь от дыма, он из последних сил ухватил бежавшего за ноги, опрокинул его в траншею, и, наткнувшись руками на холодный оружия, рванул его на себя. Кажется, он не ошибся. Это был немец. По крайней мере, автомат оказался немецкий. Волошин понял это на ощупь, Из земли выпустил весь магазин и по отпрянувшему от него немцу и вдоль по траншеи, где в клубах серого дыма слышались возня, гортанные вскрики, заположная суматоха бегущих. Где-то рядом Баглова полыхнул пламенем, разрывалась граната, с разных направлений ударили очереди, но обливаясь слезами, он уже не мог понять, кто и куда стрелял. Ни секунды, ни медля он вскочил и, низко пригибаясь, бросился по траншеи к недалекому ее колену. Здесь он вздохнул на пол легкого, услышав сзади два или три вскрика, знакомую матерщину, и понял, что это выскочили из блиндажа свои. Не дожидаясь их, он шагнул за колено и побежал вниз по траншеи. Наверное, это было опрометчиво. Так вот вслепую бежать по еще неизвестно кем занятой траншеи, ежесекундно рискуя получить очередь в грудь. Но он задыхался. Ему надо было вдохнуть хоть глоток чистого воздуха, вместо которого по траншее валил удушливый кислый дым. И очереди в упор пока не было. Немцы тоже куда-то исчезли. И он, чуть осмелев, слепо натыкаясь на земляные углы, Шатко брел дальше. В них не стреляли, немцев здесь не было, почти вплотную за ним кто-то бежал, и это его успокаивало. Не останавливаясь, он жадно хватал в том дымный, но уже посвежевший воздух, пока не стал различать бруствер, бровку, траншеи, потемневшее небо вверху. Ветер дул навстречу, Скоро он услыхал одним ухом недалекую автоматную стрельбу, как будто на высоте, и пошел медленнее. В глазах все плыло и качалось, обожженные ядом легкие натужно хрипели в груди. Он шел по траншее вниз, в проклятый тот уз, в который с пулеметом ворвался утром. За ним волоклись по траншеи раненые. Он не видел их и не знал, сколько их было, но он слышал их заполошенный кашель и голоса. Немцы исчезли, нигде в траншеи их не было, и это его удивляло и пугало одновременно. Несколько раз он натыкался на трупы, но он не смотрел вниз и не знал, свои это или немцы, а шатаясь, как пьяный и мало что понимая, все шел по траншее в ту сторону, где утром оставил роты и где был его батальон. Его остановил радостный вскрик сзади, и он, не поняв, в чем дело, испуганно отпрянул, схватившись за ствол автомата. «Едри твои лапки, комбат!» Вдруг басом прогудел наверху. Он остолбенело откинулся к стенке, чтобы не упасть, привалился плечом к бровке траншеи, в которую, обрушив сухой плать земли, валился старший лейтенант Кизевич. «Комбат!» Почти закричал он и неуклюже облапил его своими длинными руками в меховых варежках. «Живой, значит!» «Я?» — не сразу найдясь, переспросил Волошин. «Ты кто же? А мы уже вас похоронили. Как увидели, что вас немцы жарят?» «Ты, а рота?» — с трудом отправляясь от удучья, слабым голосом проговорил Волошин и закашлялся. «Вон рота! Слышь, немцев погнала. «С зашли, понимаешь? Пуля что? Пуля дура! Штык молодец!» Засмеялся командир роты. И Волошин подумал, какой все-таки молодец у него командир девятый, и как он прежде не мог заметить этого. Повернув голову, он вслушивался левым ухом вреднейшую автоматно-винтовочную пальбу за высотой и, кажется, впервые поверил в свое спасение. «Эй!» «Товарищ комроты!» — сдавлено крикнул кто-то из бойцов на бруствере. «Вон, бежать!» «Кто?» — встревоженно выглянул из траншеи Кизевич. «Немцы бежать!» «А ты что? Бей их! Бей! Чего смотришь? Команду тебе надо, что ли?» Боец ударил из карабинов, а Кизевич присел в траншеи и подрагивающими от возбуждения руками начал вертеть цигарку. Ветер выдувал махорку, старший лейтенант большими пальцами едва удерживал ее на обрывке газеты. «Однако ты вовремя! Еще бы пару минут и...» Превозмогая соднящую боль в груди, проговорил Волошин. «Хэ, вовремя! За это генерала благодари!» Наглянул на КП и попер. Всех! Так шуганул, что откуда и сила взялась, сам не ожидал. И всего трое раненых. «Генерал? Вот как? Ну!» Пониже, опустившись в траншеи, Кизевич торопливо прикурил от зажигалки патрона и, жадно затянувшись, поднялся. За высотой разгоралась перестрелка, и Комроты внимательно посмотрел через бруствер. Медленно, отходя от пережитого, Волошин не сводил глаз со своего бывшего ротного, и Кизевич вдруг спохватился. «Да, новость!» «Гунька-то, комдим, отстранил. Теперь полком Миненко командует». «Это хорошо, это хорошо», — рассеянно повторял Лавошин, охваченный новым строем мыслей и чувств. Что-то явно поворачивало в лучшую сторону. Вот только радости от этого пока что было немного. «А Маркин живой?» — спросил Кизевич, и вдруг заторопившись, вогнал в автомат новый магазин «Рожок». «Маркин живой!» Там блиндаже повыше, кивнул Волошин. Ну, я доложить, комбат все-таки. Конечно, конечно, понимающе согласился Волошин и посторонился, пропуская комроты девять.